51 Не спалось, несмотря на то, что силы кончились уже во второй раз, Когда изуродованные трупы слились в единую окровавленную массу, а вопли раненых в непрекращающийся фоновый стон, Лилиан, пытаясь освободить зажатую под телами ногу искалеченного мужчины, Рухнула на колени без сил. «Больше не могу!» — выдохнула она. Энджи собрала друзей и выдала каждому по странной цилиндрической таблетке. «Перерыв 15 минут!» — скомандовала она. Сама-то девушка-андроид даже не запахалась, а бурая кровь покрывала ее одежду, казалось, гуще, чем у остальных. Препарат подействовал мгновенно. Силы вновь начали наполнять друзей, словно накачивали воздух из невесть откуда взявшихся резервов вздувшийся воздушный шарик. Затем, после короткого отдыха, опять раненые и погибшие. Снова стоны, кровь и грязь. Не спалось. Возможно, это было именно из-за тех таблеток, что Энджи назвала капсулами. Да и плевать. У Макса перед глазами вновь и вновь прокручивались события прошедшей ночи. Сложнее всего было с теми, кто потерял сознание. Приняв одного такого за погибшего, молодой человек прошел было мимо, затем вернулся к другому коллеге, а этому случайно наступил на руку. Это привело бедолагу в чувство, и он принялся визжать на столь высоких тонах, что Макс чуть не оглох. Чувство неловкости так и не оставило его. Таких ярких пятен в памяти всплывало еще несколько. Остальное же сливалось в сплошную череду переломов и непрекращающиеся поиски того, чем возвращенные в прежнее положение кости можно зафиксировать и забинтовать. И все это под аккомпанемент стонов и вскриков. Не спалось. Энджи рядом не было. Она продолжала оказывать первую помощь. Сейчас она была уже довольно далеко от помоста над ямой, где они расположились на пару часов отдыха. Максу казалось, что будь жена рядом, он уснул бы, хоть на часок. Ему надо было быть рядом с ней, но сил не осталось совсем. Они просили у нее еще по капсуле, но она не дала. «Отдых вам нужен в любом случае», — ответила она. «А от двойной дозы может и сердце у кого-нибудь из вас не выдержать». Макс постепенно привыкал, что спорить с его возлюбленной бесполезно. Перед тем, как уйти, Энджи привлекла мужа к себе и крепко поцеловала. Не спалось. Ярик лежал на помосте, заложив руки за голову, и смотрел на редкие мигающие звезды. Голова Лилиан покоилась на его груди. Сил на разговоры ни у него, ни у нее не осталось. Более того, не хотелось даже думать и размышлять. Однако картины кровавого ужаса навязчиво лезли в мозг и, отпихивая друг друга локтями, представали перед внутренним взором. Молодой человек невольно задумался о том, что жертв можно было бы избежать. Если бы их не арестовали и прислушались бы к их словам, то не нужно было бы выискивать живых среди трупов, чтобы наложить им, раненым и вопящим от боли, шины. Впрочем, существовал и другой вариант. Можно было просто запретить кораблю отключать гравитацию, но тогда прощай, портал. Тогда умерли бы все... Без шансов, без вариантов. С другой стороны, а кто они такие, чтобы решать за всех, кому жить, а кому умереть? Тяжелый воздух вырвался из груди парня. Лилиан приподняла голову и посмотрела ему в глаза. — Все нормально, — одними губами ответил на ее взгляд Ярик. — Не спалось. Лилиан лежала с закрытыми глазами, но на обратной стороне век вместо обычной приятной темноты показывались сплошь страшные картинки. Чтобы хоть как-нибудь отвлечься, девушка пыталась думать о хорошем. Например, им то и дело встречались люди с довольно легкими ранениями. У некоторых вообще были лишь шок до да пару синяков. Видя целенаправленные и осмысленные действия друзей, такие люди сами принимались искать изувеченных, нуждающихся в оперативной помощи. Были, конечно, и такие, кто просто вставал и уходил куда-то, но таких было меньшинство. А перед глазами снова и снова вставала улыбка мальчишки, которому понравилась невесомость. Это довольное лицо, которое только-только начало искажать гримаса ужаса, нить нитью проходила через все мысли девушки. Иногда ей казалось, что оно будет преследовать ее до конца жизни. Не спалось. Все еще не спалось, когда вернулась Энджи. «Вставайте, ребята», — сказала она без тени обычной улыбки. Скоро суд начнется.